Глава седьмая, часть первая. Очень сильно хотелось домой, под душ, чтобы отмыться от всей этой грязи. Только где теперь мой дом, непонятно. Ведь в квартиру мне было и нельзя ехать. «Лиза», — позвал меня Илья, — «мы с Олегом сами всё сделаем, но тебе, как единственной родственнице, придётся подписать документы о лечении. Оно, скорее всего, придётся признать временно недееспособной, чтобы она смогла официально находиться в этом центре. Мы сейчас с ней поговорим и всё ей объясним. А ты пока отдохни. Побудь в своём кабинете, хорошо?» ага Кивнула я на автомате. И не успела и шаг сделать, как попала в крепкие объятия блондина. Он ничего не делал, просто стоял обнимал меня. А я его. Глаза были сухими, но внутри меня как будто медленно восполнялся столбик с настроением, превращаясь из красного в зелёный. И одновременно с ним росла внутренняя уверенность в том, что я всё делаю правильно. Прямо как в старой компьютерной игре, в которую я любила играть ещё в юности. «Мне надо идти», — тихо сказала я и попыталась рожать объятия, но мужчина не спешил меня отпускать. А когда я подняла голову и посмотрела на него снизу вверх, то заметила, как в его взгляде мелькнуло что-то похожее на жадность или даже алчность напополам с нежностью, а затем всё резко сменилось на улыбку грустного котика. Я лишь сморгнула, понимая, что, скорее всего, из-за стресса сама себе немного придумывая. А мужчина уже наклонился и поцеловал меня в губы да так мягко, словно я фарфоровая статуэтка, которую он боится разбить. Не сдержалась и сама углубила наш поцелуй. И если бы и не открывшаяся дверь ироничный голос Олега, «Я бы тоже с удовольствием присоединился, но до вечера, может, потерпим?» Я бы точно прямо тут была изнасилована, в этой приёмной. И что самое ужасное, получила бы от всего этого невероятное удовольствия Кажется, у меня от насмешливого взгляда брюнета горело всё. Щёки, шея и вообще всё тело. «Прости, я испортил тебе макияж», — сказал с хитрой улыбкой Илья. «Мы найдём тебя в твоём кабинете». Он еще раз поцеловал меня прямо в нос и, наконец-то, отпустил. А сам развернулся и пошел в кабинет, закрывая меня от очень горячего взгляда своего друга. Стоило двери закрыться, как я вдруг поняла, что на моем лице сияет безобразная счастливая улыбка. а Вот так за пару мгновений блондину удалось заставить меня полностью забыть о том, какой звездец происходит в моей жизни. И да, мне это нравится. Зато не хочется больше унывать и страдать. После того, как я поправила свой макияж в маленькой комнате отдыха для секретаря, Я вышла из приёмной и тут же наткнулась на Андрея Викторовича, который поджидал меня у самого входа. «Елизавета Евгеньевна, я буду сопровождать вас везде. Это приказ Олега Владимировича», — сказал мне мужчина. «Хорошо», — кивнула я, не став с ним спорить. «Тогда идёмте в мой кабинет, он на последнем этаже». С нами отправились ещё двое парней из охраны. Вот так под конвоем я и дошла до своего кабинета, по дороге встречая удивлённых сотрудников, которые начали меня атаковать с различными рабочими вопросами. Короче, пока дошла до кабинета, набрала себе кучу работы. Моя личная секретарь Валерия Дмитриевна и брюнетка в годах была в лёгком шоке, когда Андрей Викторович сказал, что охрана будет теперь находиться рядом со мной. Один внутри кабинета, второй снаружи рядом в приёмной. Ему для этого отдельный стул выделили даже. А ещё ко мне скоро подойдут двое других охранников. Они будут стоять у входа в приёмную и контролировать всех, кто будет ко мне заходить. Короче, целый кордон выставили. И, конечно же, этот кордон стал сильно мешать моей работе, потому что каждого сотрудника, который прорывался в мой кабинет, останавливали и проверяли. А мне каждый раз приходилось выходить и лично говорить, что этот свой. И кто он такой, и зачем мог прийти. Потом еще долго объяснять сотруднику о случившемся. И обещать, что завтра состоится собрание, и все сотрудники будут оповещены о глобальных изменениях. Но моя охрана все равно до конца никому не доверяла. В общем, целый час я почти не работала, занималась лишь разборками с охраной. «Не переживайте, Елизавета Евгеньевна, это первое время сложно, потом привыкнете Подбодрил меня Андрей Викторович, который куда-то исчезал и только сейчас вернулся. «И я за вами пришёл. Вашу сестру уже повезли в Центр, вам тоже придётся туда съездить, чтобы подписать документы». алекс с Ильёй?» — тут же встрепенулась я. «Они ожидают вас внизу, им пришлось ненадолго отвлечься», — ответил мне мужчина. «А, ну хорошо», — покивала я и, быстро собравшись, отправилась с ним... «Предупредив секретаря, что, скорее всего, сегодня появлюсь только к вечеру, а может, и вообще не приеду, а с делами разберусь завтра». Пока мы шли по коридору, Андрей Викторович вдруг заявил. «Мы успели выявить с трёх крыс, работающих на Пожарского. Это мелкие клерки. Пока проверяем всех начальников отделов и их допрашиваем. Будем чистить офис». Ого, только и смогла сказать я, не ожидая, что Пожарский уже так далеко свои щупальца запустил. «А что они успели сделать?» «Наши люди выясняют», — ответила «Хорошо, вы же мне потом все сообщите», — решила уточнить я. «Конечно, я всю информацию передам Олегу Владимировичу и Илье Николаевичу».